— Как пожелаешь. — Идем, Афонтий, поможешь мне с зеркалами. — Нет уж, Увар, Пемини и велел мне не передвигать их, — заявила Афонтий, вскинув руки, точно защищаясь. — Что ж, а я говорю тебе, что их нужно передвинуть, пока они не смотрят друг на друга, опасности нет. Идем. Афонтий затряс головой. — Эти штуки тяжелые, э, Воспользуйся своей магией. — Магия бесценна, как тебе прекрасно известно. Никто не растрачивает ее, двигая мебель. Ну, давай, помогай. Ворча и баромача что-то, Афонтий встал и присоединился к колдуну. Вряд ли ему потребовалось приложить так уж много усилий, чтобы развернуть зеркала лицами к стене амбара. Но старик так стонал, охал и глухо вскрихивал, что любой предположил бы, что он ворочает горы. Когда работа была сделана, Афонди снова уселся, потирая спину и постановая. А принцесса подлетела к зеркалу один, напомнив мужчинам о том, чтобы они молчали и держались вне пределов видимости. Она откинула покрывало. «Ты кто? А где колдун? Я же сказал ему, что он должен сделать. Чего же он медлит?» Требовательные вопросы так и сыпались из Магрпле. «У нас произошла ужасная авария. Другой конец амбара обрушился, и мы оказались тут, в ловушке». — Единственный способ выбраться отсюда — вон та узкая щель в стене, — сказала принцесса с тревожным видом, показывая через плечо на упомянутую щель. — Но мы в нее не пролезем. — Я пролезу. Давай-ка выпусти меня, девочка. — Не сейчас. Спасибо, — заявила принцесса, снова набрасывая на стекло занавеси. То же самое она проделала с «Зеркалом номер два», повторив вымышленную историю и получив почти такой же ответ. Также прошла беседа с «Зеркалом три», после которого она перескочила сразу к пятому. Каждый новый разговор с Магропле напоминал первый. Вернувшись к «Зеркалу четыре», принцесса сняла ткань и сообщила отражению, об в обвалившемся амбаре. Здорово, ничего не скажешь. И именно этого мне и не хватало. Наконец-то у меня появился шанс вылезти из зеркала, и я тут же оказываюсь замурованной в сарае. Горько протянула магропле. — Но все равно, давайте освободите меня, если уже сообразили как. Но ты не будешь замурована. Ты можешь проскользнуть сквозь эту щель в стене, — невинно заметила принцесса. «Не мели ерунду, деточка. Как только я выберусь из зеркала, я снова стану нормальной женщиной в трех измерениях, со всеми округлостями. Там, где того требует природа. Уж не думаешь ли ты, что я стану расхваживать повсюду плоской, как тень? Ты головой-то подумай». «Когда ты в зеркале, дело одно, но в реальном мире такой фокус не пройдет!» «Ты настоящая макропле!» — радостно воскликнула принцесса. «Ну, конечно! О чем ты толкуешь, девочка? А разве ты не можешь отличить женщину от ее отражения?» «Эти отражения весьма убедительны, впрочем, уже не важно». — Так ты не представляешь, как выбраться из стекла? — Ни в малейшей степени. Видишь ли, все случилось так внезапно? — Да, я слышала. Обе женщины замолчали, задумавшись. Наконец Магроплев вздохнула и сказала. — Эх, если бы только у тебя был кристалл, все было бы так просто. — Кристалл? — Кристалл Каракодиса. Наверное, ты слышала о нем? — Его больше не существует, Магропле. Разбить вдребезги? Тихо сказала принцесса, сообщая горькую новость. Магропле взвыло в смятение. Тогда все пропало, дух освободился, его больше никогда не найти... Все надежды рухнули. Погоди-ка минутку. Чтобы выбраться, тебе нужен кристалл Каракодиса или дух кристалла. Неживший в нем дух мог выручить меня он и только он. А кристалл это, это всего лишь кристалл и только. Все дело в духе. Принцесса просияла. Но если тебе нужен дух, то нет проблем. Он у нас в доме. Но ты сказала, что кристалл разбит. Обескураженно пробормотала Маграпле. Ну да, и дух вылетел. Но он искал тебя и попался в ловушку других чар. А теперь он заключен в хрустальном колокольчике. Но он рисковал своей свободой, чтобы помочь мне. Какой он милый и храбрый, этот маленький дух. — Мы очень сблизились за годы, которые проработали вместе, но я никогда не подозревала в нем такой привязанности, такой преданности. — Магропле элегантно смахнула со щеки слезу и сказала чуть охрипшим голосом. — Очень трогательно. Кедрогер кинулся к дому по первом же упоминанию о духе. Когда самообладание вернулось к Магропле, принцесса сказала, — Кристалл сейчас принесут, только должна предупредить. Когда мы спросили, дух сказал, что не знает, как тебя вытащить. — Ох, да нет же, он знает, просто он не знает, что знает, но он знает, и я знаю, что он знает, — заверила Магропле. Так и было. Когда Кедригер вернулся и передал колокольчик принцессе, маленький кристалл вспыхнул, в нем заплясали пылинки света. При виде Магропле он радостно зазвенел, возбужденно вибрируя в пальчиках принцессы. Дух тащил ее вперед к зеркалу, протянутой руке Магропле. «Он хочет ко мне?» — сказала ведьма. — Но как и стекло? — Но он должен помнить контрзаклинание, доверься ему. Колокольчик попытался развернуться, и принцесса уступила, медленно-медленно ослабляя хватку, пока в ее пальцах не оказался хрустальный язычок. Все огоньки в кинулись к рукоятку, и когда та коснулась поверхность зеркала, устремились в стекло. Разлившись во все стороны, придав ставшей непроницаемой глади матовое свечение, Сделав ее подобной безмятежному озеру, мерцающему в лучах полной луны. Затем сияние потухло, и стекло словно растворилось, Совсем как серебристый туман, развеянный утренним ветерком. И из легкой дымки шагнула маграпле с колокольчиком в руках. — Я же говорила, что он знает! — невозмутимо сказала она и протянула колокольчик к Эдригерну. Можешь забрать его, если хочешь. А теперь это самый обычный хрустальный колокольчик. — А дух? И что стало с духом? — Она не... На гропле откинула назад белоснежный волос и повернула голову, показав поблескивающую в ее левом хрустальную сережку. Нам решили снова работать вместе. Мы оба пережили трудные времена. Но у нас так хорошо получается поддерживать друг друга. — Ты, наверное, умираешь с голоду, — сказала принцесса, беря ведьму за руку. Пойдем в дом, я велю Колиндору приготовить что-нибудь для тебя, и ты расскажешь мне все-все-все-все, от начала и до конца».